Глава седьмая. Дирижабль. Купив билеты, мы попали в один дирижабль с этим семейством. И если я на борту летательного аппарата оказывался во второй раз, то семейство в первый, со всеми вытекающими последствиями. Пока все они охали и ахали, я поспешил разместиться у окна, наблюдая за обычной предполетной суетой новых пассажиров. Вышел Стюарт и, как и в прошлый раз, начал рассказывать правила полета, Все внимательно его выслушали и стали рассаживаться. Я же наблюдал, какие места займут незнакомая барышня и ее родители. Им досталось одно место у иллюминатора, как самое дорогое, и два между иллюминаторами. Я даже не сомневался, кто из них какое место займет, и не ошибся. У иллюминатора уселся папаня. Позади него, с возможностью заглядывать краешком глаза в окошко, уселась его жена а дочери досталось место, откуда можно было смотреть в иллюминатор, лишь привстав и то краем глаза. Судя по выражению лица девушки, я понял, что она не сильно расстроилась, потому как рада была хотя бы возможности совершить экскурсию на дирижабле. Да уж, не балуют барышню родителям, держат в строгости и вообще. Я невольно засмотрелся на нее. Девушка почувствовала мой взгляд и посмотрела на меня, буквально тут же отведя глаза – а меня словно током ударило. Подскочив со своего места, пока дирижабль не взлетел, я направился прямо к ней. Благо, нужно было сделать буквально пару шагов. Но обратился не к ней, а к ее отцу. «Милостивый государь, прошу вашего позволения предложить вашей прекрасной дочери свое место, дабы она могла насладиться видами из иллюминатора. Я уже не раз пребывал на воздушной экскурсии, и потому решил, с вашего позволения, предоставить такую возможность вашей дочери». Мужчина удивленно повернулся ко мне, оглядел с головы до ног, потом глянул на дочь, и я понял, что он колеблется. Скорее всего, в нем боролась жадность с удивлением. С одной стороны, предложение оказалось для него неожиданным, с другой, чем не случай получить преференции с незнакомого человека в свою сторону. Пусть даже они достанутся не ему лично, а его дочери, тоже ведь неплохо. А еще мой вид ясно говорил, что я не бедный человек и не самый простой. Супруга отца семейства в это время изучала меня не менее внимательно, чем ее муж, и смекнула гораздо быстрее, чем он. Дорогой, Елизавете будет удобно смотреть в окно, а молодой человек очень благородный, чтобы сделать барышне неожиданную, но такую приятную уступку. При слове «благородный» глаза отца семейства вспыхнули, и он понял то, что вкладывало в это слово его супруга, и совсем не иносказательно. Что же, это весьма вежливо с вашей стороны, сударь. Моя дочь уже на выданье, и ей не помешает насладиться пейзажами, возможность посмотреть на которые вы ей так любезно предоставите своей уступкой. Очень рад, что могу помочь вам. Я учусь в Инженерно-духовной академии, и поэтому буду рад, если смогу еще раз увидеть вашу дочь. Ммм, вот как. Что же, по окончании поездки я решу, сможет ли моя дочь вновь увидеться с вами. Буду надеяться на это. Сказал я очень вежливо и отправился к своему новому месту, немного разозленный поведением отца семейства. Не успел я опуститься в кресло, как Стюарт подал команду, продублировав ее от капитана воздушного судна, и дирижабль начал медленно набирать высоту. Экскурсия проходила, как и в прошлый раз, только от иллюминатора я находился далеко. Пришлось смотреть в противоположное, но там проплывали сначала стены домов, окружающих Марсово поле, а после лишь облака да редкие птицы. Девушка, слышавшая весь наш разговор с ее отцом, сначала покраснела, как маков цвет, затем, опустив глаза долу, молча пересела на мое место по знаку отца, а сейчас, залившись румянцем, восторженно смотрела в иллюминатор. Я хорошо мог рассмотреть со своего места ее тонкую лебединую шею и узел затейливо завязанных волос, выглядывающих из-под шляпки. Один раз она выбрала момент, и, оглянувшись на меня, робко улыбнулась тут же, испугавшись своего порыва, отвернулся обратно к иллюминатору. Я вздохнул и начал рассматривать внутреннее убранство дирижабля, поневоле обращая внимание на других пассажиров. Все занимались одним и тем же. Смотрели в иллюминаторы или пытались в них взглянуть, если им не повезло, как и мне. И только лишь один молодой человек так не делал. Он по необъяснимым мне причинам от чего-то нервничал. Я сначала думал, что просто из-за того, что мы летим, но затем решил, что дело, скорее всего, не в этом. Какой-то очень... «Подозрительный молодой человек, и кого-то он мне немного напоминал. Но вот кого?» И тут я вспомнил покушение на великого князя. Тот террорист весьма смахивал на этого нервного юношу не по внешности, а по образу и поведению. Я напрягся, стараясь не выдавать своего беспокойства. Между тем дирижабль спокойно бороздил воздушные просторы, совершая свой обычный маршрут. Два стюарта спокойно обслуживали пассажиров, поднося к желающим то, что они просили». Кто-то хотел посмотреть в бинокль, кто-то пропустить рюмку коньяка или винца с небольшой закуской, вроде дольки лимона, посыпанной молотым кофе, или крохотного бутербродика с красной или черной икрой. А кто-то просто хотел к себе внимание штатного экскурсовода, задавая подчас глупые и нелепые вопросы. Я вновь оглядел внутренние убранство обшитое изнутри деревом дорогих пород. Что находилось за ним, я не знал. Сама гондола, если смотреть на нее снаружи, казалась металлической или похожей на металл. Ее могли модифицировать люди с даром, чтобы сделать прочнее, но не факт. Над гондолой, собственно, нависал воздушный шар, наполняемый водородом или гелием. Не знаю, чем он оказался наполнен сейчас, но и не важно это. Конечно, конструкция дирижабля отличалась от воздушного шара, но мне удобно называть его именно так. Помимо вытянутой веретенообразной оболочки по бокам дирижабля, находились прикрепленные к нему снизу мотогондолы, в которых располагались его двигатели. Это сделали для того, чтобы освободить больше места для пассажиров, ну и для удобства управления. В итоге в самой пассажирской гондоле осталась рубка управления и пассажирский отсек. В рубке управления, соответственно, находилась команда в неизвестном для меня количестве человек, а сам порядок поддерживался исключительно силами двух стюартов. Еще был третий, но он постоянно находился в рубке управления и лишь изредка выходил к пассажирам. Я не заметил, обыскивали ли всех входящих, но при желании можно протащить на борт и бомбу, хотя это верное самоубийство. Но что в голове у этих анархистов, я не знал. «А что стану делать я в случае чего?» А вот тут нужно поразмыслить, и я стал лихорадочно обдумывать свои действия на случай того, что анархист, или кто он там такой, вдруг вынят из кармана своего пальто револьвер или бомбу. Если револьвер, то я имею шанс успеть его выбить у него из рук потоком воздуха. А если окажется бомба, то это наоборот, только ухудшит ситуацию. И что тогда делать? И вот тут я не знал, что делать вообще. Интересно, знают ли как поступать оба стюарта? Оружия я у них не заметил. И я еще раз окинул взглядом стюартов, а потом и все помещение, остановившись взглядом на семействе понравившейся мне девушки. Ее отец самозабвенно пялился в иллюминатор, то и дело громко и восторженно комментируя все происходящее за ним. Его жена смотрела туда же, через его плечо, жарко шепча ему что-то на ухо, не обращая при этом никакого внимания на свою дочь. Девушка тоже увлеченно смотрела в иллюминатор, но то и дело украдкой оборачивалась ко мне. Что же, значит, я потратил деньги не зря? Теперь нужно убедить папашку, что я хорошая партия для его дочери, и можно встречаться, конечно, насколько это позволит. Да я и сам не знал, стоит ли встречаться с этой барышней или нет. В любом случае, получу опыт знакомства. В это время отец семейства вскричал. Ага, поворачиваем на императорский дворец. Вон он, совсем недалеко. Только рукой подать. «Вы ошибаетесь», – прервал его один из стюартов, – «до императорского дворца еще десять километров, и мы сегодня мимо него не идем». Поступил персональный запрет на передвижение над ним и другими государственными учреждениями, а также домами императорской фамилии и министров империи. Я краем глаза следил за неизвестным молодым человеком и поэтому увидел, как он встрепенулся, услышав про императорский дворец, а затем чуть ли не вскочил, узнав, что полета над ним не намечается». Поколебавшись, он все же вскочил и, обратившись непосредственно к Стюарту, сказал «Это безобразие! Я оплачивал поездку только ради того, чтобы увидеть дворец императора!» «Не волнуйтесь так, молодой человек. Вы прекрасно можете рассмотреть императорский дворец. С воздуха десяток другой километров не имеет никакого значения. Но я требую! Я оплатил билет, в котором четко обозначен маршрут и требую его исполнения!» Ваши требования понятны, но капитан воздушного судна получил указание не следовать данным маршрутам. Сожалею, но вам придется смириться с данным фактом. У нас есть приказ. А где капитан? Я хочу с ним поговорить. Никак не хотел успокаиваться тут. Капитан в рубке управления, но вам туда нельзя. когда пусть выйдет ко мне, я хочу с ним поговорить. Это невозможно. Капитан не станет разговаривать с вами, так как это не входит в его прерогативу. С вами может общаться старший стюарт, таковы правила, закрепленные в нашей империи законодательно. Лишь только в исключительных случаях, когда корабль подвергается каким-то нетривиальным случаям, капитан может выйти из рубки и попросить помощью у пассажиров, или наоборот, оказать им помощь. «Мне нужна помощь, пусть окажет ее!» «Сударь, прекратите скандалить, иначе к вам придется применить силу». «Хорошо!» – внезапно успокоился нарушитель спокойствия, на которого уже стали невольно поглядывать все пассажиры. «Зовите старшего Стюарта!» Стюарт кивнул и пошел в направлении двери в рубку. Остановившись возле нее, он сначала кратко постучал, а потом нажал на кнопку электрического звонка, которую я со своего места и не заметил. Дверь тут же распахнулась, явив за собой фигуру старшего Стюарта. Они переговорили, после чего, отступив, младший Стюарт стал выпускать в пассажирский отсек старшего. На какое-то мгновение за ним стало видно внутреннее убранство рубки управления, и в этот момент события понеслись вскачь. Неизвестный молодой человек быстро сунул руку в карман и вынул из него очень небольшой дамский револьвер. Обы стюарта, и старший, и младший, мгновенно среагировали и бросились на него, тут же свалив на пол и выбив из его руки оружие. Дверь в рубку оказалась открытой, фактически брошена. Сквозь нее отлично просматривалось все внутреннее помещение, и вот туда-то резко и прыгнула неожиданно для всех женщина, что сидела позади возмутителя спокойствия. Зажав в руках бомбу, которую она быстро достала из своей сумочки, пользуясь всеобщей суматохой, она ринулась в свободный проем двери, ведущей в рубку. Этого не ожидал никто, в том числе и я. «Сумасшедшие!» – промелькнула у меня мысль, и я отчетливо понял, что произойдет дальше. Общее устройство дирижаблей мы разбирали на одной из вводных лекций – Я ясно представил себе дальнейшее развитие событий. Дамочка бальзаковского возраста, который решил распрощаться со своей никчемной жизнью, сейчас проникнет в рубку управления и подорвет там бомбу. Какой бы силы ни оказался взрыв, он разрушит рули управления, разгерметизируется корпус, от чего дирижабль рухнет вниз. Дальше шли варианты. Он либо взорвется в воздухе, либо взорвется уже на земле, неся огромные разрушения и гибель всему живому в радиусе 150 метров. О судьбе экипажа и пассажиров лучше и вовсе не задумываться. Наши изуродованные силы взрыва и удары частично обожженные останки, будут только вызывать приступ тошноты у непривычных и чувство сожаления у тех, кому придется разбирать нас из-под завалов. Оба варианта меня не устраивали. Я бы даже добавил, что категорически не устраивали. Но это все понимание пришло гораздо позже, а сейчас я лихорадочно начал действовать. Время скрутилось в огромную пружину, сжалось, и немедленнее мгновение стало стремительно распрямляться обратно. Вскочив со своего места, я поднял руки и активизировал свой дар. Стремительный поток силы от сердца к голове, оттуда к рукам, длился меньше, чем удар сердца. Кончики пальцев набухли, отдавая энергию окружающему меня пространству. Подчиняясь моей воле, поток воздуха на ходу формируясь, ударил женщине в спину, не опрокинул ее, подбив ноги. Она на мгновение зависла в воздухе, прежде чем свалиться на пол, и в это время перенаправленный мной поток выхватил из ослабевших рук бомбу и швырнул ее мне. Удар железного шара в правую ладонь оказался ощутимым и отбил мне палец. «Иллюминатор! Откройте любой иллюминатор! Выкинуть! Мне надо выкинуть ее!» Заорал я на весь салон, держа в руках бомбу, не успевшую потерять свой предохранитель. Но, услышав меня, анархист кинулся на помощь своей коллеге-женщине, пытаясь выпутаться из цепких объятий стюардов. Перед моими глазами проносились события, как кадры в кино. Удар в лицо, еще, растерянные лица пассажиров, выбегающие из рубки капитан, достающий револьвер, и выскакивающая из кармана анархиста другая бомба. Клац, клац, клац, покатилась бомба по отмытому до блеска деревянному полу. Щелк, щелкнуло освобожденное усилие пальцев фаната анархиста предохранительное кольцо. Бух, бухнуло мое сердце. Бух, ответил дар, поняв... Все в тот же миг. В голове возникла картина закрытого сосуда. Бух! Ударило второй раз сердце, и тут же граната принялась разрываться наружу, выпуская из себя раскаленные газы в с острыми металлическими осколками. А, -а, а Сила дара вышла из меня, капсулируя разрывающуюся от взрыва гранату в некую закрытую наглухо сферу. Вся моя жизненная сила, смешавшись с силой дара, заключила энергию взрыва в эту сферу и остановила взрыв. Я, застыв, напрягаясь изо всех сил, удерживал рвущуюся наружу силу взрыва. Напротив меня возле иллюминатора висело небольшое зеркало, востребованное для самолюбования дам пассажирок, и я навсегда запомнил свое лицо. Вздувшуюся от невероятного перенапряжения крупные вены на лбу, искаженные мукой ярости черты и транслируемая решимость выдержать все до конца. Сердце снова бухнуло, обозначив начало, и замерло. А, -а, а Бомба! Бомба! Бомба! Капитан, нас взорвали! Капитан!» «Заткнитесь, Генрих! Прижать бабу!» И капитан шагнул вперед и с размаху опустил рукоять револьвера на голову анархиста, надолго его успокоив. «Механик, вниз! Экстренный спуск! Экстренный!» – орал капитан. Сжимая изо всех сил вторую бомбу в руках, я краем глаза заметил, как обмяк анархист, как верещала прижатая к полу сумасшедшая террористка, но все это я воспринимал отстраненно, как будто происходящее не со мной. Дирижабль по-прежнему летел вперед, а не опускался вниз, а значит, моя судьба, как и судьба всех пассажиров, целиком находится в моих руках. Время сжалось в одну бесконечную секунду, которая рвала и рвала меня на части. Я точно знал, что смогу выдержать энергию взрыва еще минуту, может полторы, а потом все». Пассажиры повскакивали со своих мест, но их тут же стали усаживать обратно. Кажется, вскочила теперь уже знакомая мне девушка и попыталась подойти ко мне с явным намерением помочь, но ее отправили обратно. «Вниз! Экстренное приземление!» Наконец механик понял требования и запустил процесс опускания с небес на землю. Дережабль резко клюнул носом, от чего все покатились на пол, я тоже пошатнулся и... Не удержав равновесие, упал сначала на колени, а потом здорово приложился лицом об подвернувшееся мне кресло. Лицо залило кровь из разбитого носа, в голове потемнело, но я продолжал держать сферу, уцепившись за кресло. Не знаю, понимал ли еще кто-то, кроме капитана и пары пассажиров, что я сейчас делаю, но я не думал о том». Дирижабль начал снижаться, стараясь сделать это не резко, чтобы не потерять равновесие и не уткнуться носом с соответствующими последствиями, иначе может получиться аналогичная катастрофа. Команда уже пришла в себя. Два стюарта удерживали пленников, а капитан с револьвером наперевес успокаивал пассажиров, кого-то словом, а кого-то и пинком, не давая им раскачать дирижабль. «Всем занять свои места!» «Занять свои места!» Через минуту дирижабль опустился прямо на поверхность, выбрав какой-то участок, свободный от леса и домов. «Всем наружу! Всем бежать!» Дверь быстро распахнулась, открытая одним из стюартов, другой в это время открыл аварийный иллюминатор, и все ринулись к выходу. «Дети и дамы вперед!» – кричал надрываясь капитан, но его плохо слушали подвергнутые панике люди. Отец знакомого семейства, обезумев от страха, кинулся к выходу в числе первых, стремясь покинуть дирижабль как можно скорее – Пугающая картина начавшегося взрыва, что переливалась в закрытой мной сфере багровым белым огнем, с разрывом чугунной болванки повергла его в шок. Жена и дочь оказались позади него. Жена еле смогла подняться с пола, а дочь, смертельно перепугавшись, вцепилась обеими руками в спинку кресла и не могла от нее оторваться. Она поводила вокруг головой, пока не увидела меня, сидевшего возле кресла и державшегося из последних сил. Меня, кажется, кто-то даже оттолкнул, спеша на выход, чуть не свалив окончательно на пол. Девушка уставилась в мои глаза, ее руки разжались, и она уверенно пошла ко мне, на ходу доставая платок из совсем крохотной тканевой сумочки. Взяв его в руки, она быстрым движением стерла кровь с моего лица, очистив глаза. «Уходи!» – шепнул я ей. «Я больше не могу держать взрыв!» Я уже почти терял сознание, когда ко мне подбежал кто-то из команды и осторожно вывернул из руки неразорвавшуюся бомбу. «Держаться можешь?» Я отрицательно мотнул головой, уже почти теряя сознание. Держался я только благодаря тому, что прошел обучение в закрытой лаборатории, до тому что меня очень серьезно накачивали тем же эфиром, я и мог черпать из воздуха гораздо лучше, чем прежде, что мне сейчас и помогало. Но возможности организма не бесконечны, и сил уже почти не осталось. Глаза закрывала кровавая пелена. Я никого не видел и ничего не понимал. Знакомая девушка уже исчезла. Не знаю, как я продержался до этого момента, как меня просто взяли на руки и вынесли из дирижабля, опустив на землю недалеко от него. Все разбежались далеко в стороны. «Отпускай!» – донеслось до меня издалека, и сразу же повторно. «Отпускай! У нас есть человек с даром воздуха!» и я опустил последним усилием воли, пытаясь как можно дальше отправить от себя взрыв. Где-то вдалеке ощутимо грохнуло, над головой прошелестели мелкие осколки, и все затихло, так как я потерял сознание.